Глава 20. До каюты я летела как на пожар, но увидев спящего в кровати мужчину, такого расслабленного, даже уязвимого в объятиях Морфея, я замерла. Он был великолепен. Если бы даже захотела, вряд ли я сумела бы отвернуться. Взгляд заскользил по широким загорелым плечам и крепкой шее. Сглотнув подкативший к горлу ком, я попыталась взять себя в руки. «Ну уже, Алла, я смелее. Там вопрос жизни и смерти. А ты тут слюни пускаешь на его мускулистую спину и руки, обхватившие подушку. Ой, мамочки, стать бы хоть на минуту этой самой подушкой». «Адмирал Маккейн», — произнесла я, склонившись, но реакции не последовало. «Дориан, пожалуйста, проснитесь». В этот раз я присела на край кровати, а моя ладонь аккуратно опустилась на его плечо, такое твердое и даже горячее по сравнению с моими озябшими пальцами. Он проснулся, но вместе с тем разом опрокинул меня на кровать, нависнув сверху. «Надо же! Настоящее!» Будто бы удивился Дориан, разглядывая меня во все глаза. На его сонном лице заиграла лукавая улыбка. А я думал, снова приснилось. Новость о том, что время от времени я снюсь адмиралу, застигла меня врасплох. Даже тревожные мысли от резупцы куда-то улетучились. «Но как вы здесь оказались?» — задал он главный вопрос, не собираясь выпускать меня из своих рук. «Эм, как бы это объяснить?» — попыталась собрать мысли в кучу. «Наш корабль движется прямиком на три огромных скалы, торчащих из воды. Не могли бы мы как-нибудь обойти их стороной?» «Так вы здесь из-за этого?» — несколько разочаровался адмирал, зато наконец позволил мне подняться с его кровати. «Не переживайте, Алая, однажды я уже ходил этим курсом, и нам ничего не угрожает». Эх, не хотела я снова говорить ему про мои видения и предостережения отца, но выхода он мне не оставил. «Дориан, слышьте меня, это не просто скалы, это и есть трезубец, который торчит прямо из воды. Отец опять приходил ко мне во сне. Он сказал, что мы должны обойти его, иначе не миновать беды». «Трезубец, ну, конечно!» Глубоко вздохнул мужчина, следом за мной поднимаясь с кровати. Он двигался мучительно медленно, будто сытый хищник, демонстрируя перекатывающиеся развитые мышцы под атласной кожей. «Сперва на руке мистера Хонга, а теперь он почудился вам в скалах. Только если следовать карте, наш путь лежит как раз между ними». Подхватив со стула сорочку, адмирал принялся одеваться – Признаю, с мистером Хонгом я поспешила с выводами. Но сейчас, пожалуйста, если я хоть что-то значу для вас, сделайте так, чтобы мы обошли эти скалы. Не знаю, что там, но чувствую, отец явился мне не случайно». Вместе мы вышли на палубу. Присмотревшись в подзорную трубу, адмирал нахмурился, перевел задумчивый взгляд на меня, а затем громко прокричал матросу рулевому. «Право руля, курс полсотни семь. Есть право руля, полсотни семь». Верный на полном ходу сменил курс. Мы же так и застыли в ожидании, с интересом поглядывая на скалы, подпирающие небеса. Чем ближе они становились, тем больше впечатляли их размеры. А еще вокруг этих махин по воде стелился туман. Откуда они вообще взялись посреди океана? Сам с собой сорвался вопрос, а я принялась кутаться в тонкий платок, который мало спасал от пронизывающего ветра. Заметив это, адмирал подошел ближе и обнял меня со спины, прижимая к своей горячей груди. В другой момент я бы застеснялась, но на палубе почти никого не было, кроме смотрового на вышке, матроса рулевого с помощником и пары дежурных. Этого никто не знает. Просто взялись и все. Прозвучало где-то у моего уха бархатным баритоном. «Так уж и никто». «Спросите у капитана лейтенанта Кейси. легенды и сказания по его части». Скалы становились все ближе. Мы хоть и не пошли между ними, а обходили стороной, зрелище все равно завораживало. «Ну что, теперь довольны?» В мужском голосе сквозила улыбка. «Вполне. Как видите, ничего опасного здесь нет, но я все равно не жалею, что вы меня разбудили». «Это еще почему?» В одно мгновение крепкие руки оторвали меня от пола и развернули к адмиралу лицом. Он больше не улыбался, став на удивление серьезным, при этом сжал меня в своих объятиях крепче прежнего. «Больше так не могу. Алая, хватит ходить кругами!» — выдал он как на духу. «Я давно хотел вам сказать, вы действительно очень много значите для меня, даже больше, чем можете себе представить. Я и сам этого не осознавал, пока не увидел вас на эшафоте, а теперь не могу уснуть без вашего имени на устах». Огибая скалы, верный замедлил ход. Вокруг нас сгущался туман, но мы этого будто не замечали. От признаний Дори она сердце заколотилось в груди с утроенной силой. И мне вдруг стало даже жарко, словно где-то внутри разгорелся настоящий пожар. Мне и самой хотелось признаться ему в ответ, но не оставляли в покое мысли о том, что он столь упорно скрывает». «А как же ваше личное? Вы ведь человек чести, адмирал. Так скажите прямо, дома в Северном Королевстве вас кто-то ждет? Услышав это, он тепло улыбнулся. «Мой южный цветок меня ревнует?» В синих глазах заплясали огоньки. Под его прямым, полным решимости взглядом мои щеки окончательно раскраснились. «Возможно. Только вы не ответили». «Северное королевство – мой дом, Алая. Конечно, меня там ждут, но вовсе не та, о ком вы могли подумать. Мое сердце свободно, точнее, было свободно, пока в нем не поселились вы». Поправился адмирал, а у меня на радостях запорхали бабочки в животе. «Дориан». Наши лица становились все ближе, но в этот раз я и не думала отворачиваться. Я верила в искренность его чувств и в глубину своих. Наши губы разделяли считанные миллиметры, когда матрос со смотровой вышки громко прокричал. «Пираты слева по курсу, свистать всех наверх!» Резкий громкий звук боцманского свистка оглушал, отпрянув от адмирала, я была попыталась закрыть уши руками, помогало мало, сам Дориан словно пробудился от осна, вернув на лицо привычное сосредоточенное выражение. «Ваше видение оказалось правдиво, за скалами засада», подтвердил он, решительно уводя меня за руку с носа корабля. «Запритесь в каюте и никому не открывайте». «Вы вступите в сражение с пиратами?» Как я не старалась казаться храброй, мой голос дрогнул. Нет, я не боялась за себя, знала, что все эти мужчины будут биться за мою жизнь до последней капли крови. А вот мысль о том, что мы с Дорианом можем потерять друг друга, едва обретя, заставляла сердце болезненно сжаться. В считанные минуты команда заняла свои места согласно боевому расписанию. Адмирал тоже торопился на мостик, где все остальные ждали его распоряжений. В последний момент он выудил из кармана брюк старинного часы с фамильным гербом, чем-то напоминавшие сердце, и вложил их в мои ладони. Ничего не бойтесь, Алая, вот увидите, не пройдет и часа, как я снова прижму вас к своей груди. Кому вручить дар, подскажет сердце и время, неожиданно всплыли в моей голове подсказки отца. Дориан, решилась наконец я, стремительно прильнув к взволнованному мужчине и приподнявшись на цыпочках. Поцелуй на удачу. Сердце зашлось в бешеном ритме, предвкушая, кончики пальцев коснулись колючей щеки. Покоряясь настойчивому желанию, я потянулась к губам, и адмирал с готовностью ответил, словно все время только и ждал этого. Дориан нежно коснулся моих губ своими, ничего не требуя, а скорее прося, давая мне возможность самой решить, разорвать поцелуй или продолжить. Уверенные и вместе с тем вовсе не грубые прикосновения на грани между сдерживаемой страстью и потаённой нежностью ни на что не походили. От избытка эмоций перехватило дыхание. «Алая», — выдохнул он в мои губы, через силу оторвавшись. «Вы и есть моя удача. Победа будет за нами». Высвободив меня из крепкой хватки и одарив на прощание ласковым поглаживанием по щеке, адмирал резко развернулся. «Возвращайся скорее» прошептала я, провожая затуманенным взглядом его удаляющуюся фигуру. А сама все никак не могла понять, подействовал мой поцелуй или нет. Уж больно адекватной была его реакция. «Сравнивать мне особо было не с чем, жалящий поцелуй, который украл у меня Дарклин, с этим не шел ни в какое сравнение, зато его самого еще в карете сразу накрыли видение будущего. Увидел ли что-то адмирал Маккейн, я не могла знать, и спросить об этом тоже не имела возможности, чтобы себя не выдать. Все, что мне оставалось, так это верить и надеяться, что теперь удача действительно на его стороне, а моему мужчине приоткрылась завеса будущего». Последовав его совету, я закрылась в каюте. На палубе раздавались команды. все имеющееся на верном оружие готовилось к бою. В иллюминатор из-за тумана мало что было видно, но когда прогремел первый залп с вражеского корабля, а на палубе все забегали еще активнее, стало ясно – битва уже началась. Не находя себе места, я принялась нервно ходить из угла в угол, отсчитывая шаги. Стрелки на часах, которые вручил мне Дориан, показывали «шесть утра», Вот только двигались они мучительно медленно, словно время нарочно остановило ход. Или просто сердце в груди стучало слишком быстро? Переборов страх, я вновь приблизилась к иллюминатору. В конце концов, пушечное ядро не остановит тонкая корабельная обшивка, а так я хотя бы буду знать, что происходит снаружи. Солнце постепенно поднималось над горизонтом, разгоняя туман. «Завидев на вражеских мачтах развивающиеся черные флаги с перекрещенными костями и черепом, у меня на душе похолодело». Судя по всему, два пиратских корабля, каким-то образом прознавшие о курсе следования верного, поджидали нас, спрятавшись за скалами того самого Трезубца. Когда же мы поравнялись, они принялись нас атаковать. Спасало лишь то, что пираты не успели перестроиться, и оборону приходилось держать лишь по левому флангу. А вот если бы мы, как и планировалось, прошли между скал, отбиться от нападения с двух сторон одновременно оказалось бы в разы сложнее». «Готовься! Целься! Пли!» раздавались команды с мостика, а я снова и снова вздрагивала от залпов орудий и криков раненых солдат, когда приходила очередь пиратов отстреливаться. «Двулики, помоги нам!» взмолилась я, упав на колени, как когда-то учили служители храма. Дрожащей рукой я принялась рисовать в воздухе рассеченный круг. «Защити этих храбрых мужчин! Позволим целыми и невредимыми вернуться домой к своим матерям, женам и детям!» Неожиданный маневр заставил меня прервать молитву. Если до этого верный летел на полных парусах, то теперь неожиданно стал останавливаться, словно вставал на якорь. «Держись!» — закричали на палубе, после чего корабль резко развернулся, сильно накренившись. «Что же он там вытворяет?» — мелькнуло у меня в голове. Для той, которая впервые отправилась в плавание и оказалась в подобной передряге, было неведомо, рядовая эта стратегия или что-то из ряда вон. Оставалось лишь верить, что мой отважный адмирал знает, что делает. Чтобы не полететь кубарем в другую часть каюты, мне пришлось с силой ухватиться за основание кровати. На моё счастье, она, как и вся мебель на корабле, была крепко-накрепко прибита к полу. Новая серия залпов заставила невольно дернуться и едва ли не вжаться в пол. Лишь доносившиеся до моего слуха довольные возгласы с палубы вселяли надежду, что эта битва скоро закончится, причем нашей победой. «Так им и надо! Браво адмиралу Маккейну!» В какой-то момент выстрелы прекратились, зато раздался стук в дверь. «Мисс Алайя, откройте! Нужна ваша помощь!» Послышался взволнованный голос Луки. Забыв о наказах адмирала, я подскочила на ноги и поспешила к нему навстречу. «Ты ранен?» Во все глаза принялась осматривать мальчишку и его руки, перепачканные в крови. «Нет, это не моя кровь!» Стоило выглянуть на палубу, в нос ударил запах пороха. Наблюдать за тем, что там творилось, было еще страшнее, чем на площади у эшафота. Нет, на абордаж нас не взяли. Верный оказался слишком резвым, а домарцы довольно быстро среагировали. Но вся эта перестрелка не прошла даром, потрепав и корабль, и всю его команду. Победа была за нами. На одном из пиратских кораблей вовсю полыхал огонь. Пытаясь спастись, мужчины прыгали с него прямиком в воду и перебирались на второе судно, лишь их капитан с деревянной ногой не торопился покидать корабль, замерев на самом его носу, словно прощался со старым другом. «Ты еще поплатишься за это, северный волк!» прокричал он в нашу сторону, обращаясь к адмиралу. «Я знаю, она у тебя, мой компас не станет врать, и пока я ее не получу, не оставлю тебя в покое». «Я не сразу поняла, о чем он говорил, если бы не Лука, неожиданно схвативший меня за руку. «Помнишь, я рассказывал про мистера с кольцом, из-за которого попал в тюрьму? Его звали мистер Морган». «Да, помню». «Это он», — указал Лука пальцем на пылающий корабль и его одноногого капитана в парике, который как раз сиганул в воду следом за остальными. Тут у меня в голове все и сошлось. Выходит, это его магический компас указывал прямиком на жемчужину. Вот как они смогли нас отследить. Не бойся, Лука, все позади. Они ничего нам не сделают. Уже сделали. Мистер Кейси и еще несколько солдат ранены, а наш судовой лекарь не успевает помочь всем и сразу. Вот он и попросил позвать вас на помощь. Узнав о том, что Рос ранен, все внутри перевернулось. Даже и радость победы ушла куда-то на второй план. Верный снялся с якоря и снова набирал скорость. Благо, ветер был попутным. Бросив взгляд в сторону мостика, где в окружении своих преданных офицеров адмирал Маккейн руководил отступлением, я решила, что он и не заметит, если я покину каюту. Тем более опасная битва осталась позади. Там, куда меня звал Лука, я точно была нужнее. Види! Последовала за ребенком, который по сравнению со мной во всем этом безумии со свистящими над головой пулями проявил себя настоящим храбрецом.